Страница 380 Параграф 2. Системность. Уровни структурной организации. Подобно движению, пространству, времени, отражению, системность представляет собой всеобщее неотъемлемое свойство материи, и ее атрибут. Будучи характерной чертой материальной действительности, системность фиксирует преобладание в мире организованности над хаотичными изменениями. Последние не отделены резко от оформленных образований, но включены в них и подчиняются в конечном счете действию электромагнитно гравитационных, других материальных сил, действия частных и общих законов. Неоформленность изменений в одном каком-либо отношении оказывается упорядоченностью в другом. Организованность присуща материи в любых ее пространственно-временных масштабах последнее десятилетие, в связи с изменением представлений астрофизики о галактиках, их отношениях с окружением, стал интенсивно обсуждаться вопрос о крупномасштабной структуре Вселенной. Выдвинуто предположение, что единственное и наиболее важное утверждение, касающееся крупномасштабной структуры Вселенной, состоит в том, что в наибольших масштабах, одна тысяча мегапарсек, или больше, Вообще отсутствует какая-либо структура. С другой стороны, в масштабах меньше 50-100 мегапарсек существует большое разнообразие структур. Это скопление и сверхскопление галактик. Крупномасштабная структура Вселенной. Москва. 1981 год. Страница 452. Страница 381 книги. Такая идея встречает справедливое возражение. По-видимому, надо уточнить понятие и, прежде всего, понятие структуры. Если иметь в виду только некоторые структуры макромира или микромира, то, быть может, мегамир и бесструктурен. Структурность это внутренняя расчлененность материального бытия, и сколь бы широк ни был диапазон мировидения науки, он постоянно связан с обнаружением все новых и новых структурных образований. Если раньше взгляд на Вселенную замыкался галактикой, а затем расширился до системы галактик, то теперь изучается мегагалактика как особая система со специфическими законами, внутренними и внешними взаимодействиями. Представление о структурности шагнуло до масштабов, превышающих 10 в 28 степени сантиметров, то есть до 20 миллиардов световых лет. Речь идет не о спекулятивно сконструированной структурности, как в случае с гипотезой бесструктурной Вселенной, а о системности Вселенной, устанавливаемой средствами современной астрофизики. Да и самое общее соображение указывают на необоснованность отмеченной гипотезы. Отказывая большему в структурности, невозможно принимать структурность меньшего. Следствием должно быть утверждение и об отсутствии структуры части той же Вселенной, чего пытается избежать данная гипотеза. Возможно также разная степень структурированности каких-то сфер и масштабов Вселенной и принятие за бесструктурность слабо выраженной структурности относительно высокоразвитых структурных образований философские соображения и частно научные данные говорят в пользу положения о том что в целом неорганическая природа есть самоорганизующаяся система состоящая и развивающихся и взаимосвязанных систем различного уровня организации не имеющая начала и конца материя бесконечно структурна и в масштабах микромира ныне все больше подтверждений получает кварковая модель структуры Адронов, что ведет к преодолению представления о бесструктурности элементарных частиц, протонов, нейтронов, гиперонов и других. Это не означает, что структурную бесконечность материи нужно понимать как бесконечную делимость вещества. Современная физика подошла к такому рубежу, когда появляются новые возможности в трактовке вопроса. Академик М.А. Марков, например, отмечает трудность, связанную с дальнейшей экстраполяцией понятия «состоит из» на микромир. «Если частица малой массы, — пишет он, — заключена в очень малом объеме, то по соотношению неточностей Гейзенберга ее кинетическая энергия возрастает с уменьшением этой области таким образом что с неограниченным уменьшением этой области генетическая энергия частицы и, следовательно, ее полная масса стремятся к бесконечности. Страница 382 Таким образом, оказывается, нельзя построить бесконечно мелкую структуру данного объекта, данной массы, пытаясь строить его механически из частиц меньших масс, занимающих все меньшие объемы в структуре данного объема. Возникла идея строить частицы из более фундаментальных частиц, обладающих большими массами. Уменьшение массы результирующей системы возникает за счет сильного взаимодействия тяжелых частиц, составляющих систему. На этой основе построение пимезонов из более тяжелых нуклонов и антинуклонов, нуклонов из частиц, еще больших по массе, кварков, смотри, Марков М.А. «О природе материи», Москва, 1976 год, страницы 136-141. И в этой новой ситуации, как видим, материя не перестает быть структурно организованной. Материя во всех своих масштабах обладает формообразующей активностью, без структурной материи нет. Рассмотрим теперь конкретнее общую организацию материи. Это предполагает, что формы движения материи и ее виды или состояния уже известны. Со спецификой основных видов материи, и вещества и поля, к неосновным видам относятся антивещество и антиполе, и с диалектикой их взаимосвязи можно познакомиться по имеющимся учебным пособиям. Смотри, например, «Философские проблемы естествознания», «Москва», 1985 год, страницы 187-189. Отмечается, что вещество способно переходить в иные виды материи, причем эти иные виды, в свою очередь, переходят в вещество, и уже своим наличием обеспечивают его существование как вида материи, наиболее важного для философии и практической деятельности человека, поскольку именно через на телесную организацию индивид, Чувственно воспринимает реальный мир и поскольку вещественными образованиями является не только порождающий сознание мозг человека, но и его органы чувств. В вещественной области происходят его практические действия и его контакты с окружающей средой. В науке широко используется представление о структурных уровнях материи, конкретизирующих формы движения и виды материи. Структурные уровни материи – образованы из определенного множества объектов какого-либо класса и характеризуются особым типом взаимодействия между составляющими их элементами. Критерием для выделения различных структурных уровней служат следующие признаки. Пространственно-временные масштабы. Элементарные частицы имеют размеры 10 в минус 14 сантиметров, атомы 10 в минус 8, а молекулы – 10 минус 7 сантиметров и тому подобное. Совокупность важнейших свойств и законов изменения. Степень относительной сложности, возникшей в процессе исторического развития материи в данной области мира. Страница 383. Неорганическая природа предстает как имеющая такую последовательность структурных уровней. Субмикроэлементарный, микроэлементарный. микроэлементарный Уровень элементарных частиц и полевых взаимодействий – ядерный, атомарный, молекулярный. Уровень макроскопических тел различной величины. И здесь имеется ряд специфических подуровней. Планеты, звезднопланетные планетные комплексы, галактики, метагалактики. Многоточие. Живая природа также структурирована. В ней выделяются уровни – биологических макромолекул, клеточный уровень, микроорганизменный, органов и тканей, организма в целом, популяционный, биоценозный, биосферный. Общая основа жизни, органический метаболизм, обмен веществом, энергией, информацией с окружающей средой специфицируется в каждом из выделенных уровней. Как отмечает М.М. Камшилов, И А И Филюков На уровне организмов обмен веществ означает ассимиляцию и диссимиляцию при посредстве внутриклеточных превращений. На уровне экосистемы биоценоза он состоит из цепи превращения вещества, первоначально ассимилированного организмами-производителями, при посредстве организмов-потребителей и организмов-разрушителей, относящихся к разным видам. На уровне биосферы происходит глобальный круговорот вещества и энергии при непосредственном участии факторов космического масштаба. Социальная действительность в структурном аспекте представлена уровнями индивидов, семьи, различных коллективов, прежде всего производственных, социальных групп, классов, национальностей и наций, государств и системы государств, общества в целом. Структурные уровни социальной действительности находятся в неоднозначно линейных связях между собой, например, уровень нации и уровень государств. Переплетение разных уровней в рамках общества порождает представление о господстве случайности и хаотичности в социальной действительности. Но внимательный анализ обнаруживает наличие в нем фундаментальной структурности главных сфер общественной жизни – каковыми являются материально-производственная, социальная, политическая и духовная сферы, имеющие свои законы и свои структуры. Все они определенным образом субординированы в составе общественной экономической формации. Эти формации структурированы в том числе в плане изменений, обуславливая генетическое единство общественного развития в целом. Таким образом, каждая из трех областей материальной действительности образуется из ряда специфических структурных уровней, которые находятся не в беспорядочном их наборе в составе той или иной области действительности, но в определенной связи, упорядоченности. Переход от одной области к другой связан с усложнением и увеличением многообразия факторов, обеспечивающих целостность систем. В неживой природе – ядерные, электромагнитные и другие силы. В обществе – производственные отношения, политические, национальные и другие. Внутри каждого из структурных уровней материи существует отношение субординации. Молекулярный уровень включает в себя атомарный, но не наоборот. Организменный, тканевый, клеточный. Уровень общества – Уровни, представленные классами, нациями, иными социальными уровнями. Закономерности новых уровней специфичны, не к закономерностям уровней, на базе которых они возникли, и являются ведущими для данного уровня структурной организации материи. Структурное многообразие, то есть системность, является способом существования материи.